Неведомый шедевр. Рассказы французских писателей. Издательство «Молодая гвардия», Москва, 1983 год. Считает Николай Кадий. В сборнике представлены крупнейшие французские писатели 19 века. Стендаль, Бальзак, Мариме, Мопассан, Золя, Доде и Клодель. В рассказах ярко звучит героическая тема, тема высокого нравственного идеала, благородства, чести, романтической любви. Издание рассчитано на массового читателя. «Я люблю книги. Каждая из них кажется мне чудом». Алексей Максимович Горький Мы обычно привыкаем к тому, с чем часто сталкиваемся, и перестаем это замечать и ценить. Может быть, читателю нередко и не приходит в голову, что когда он держит в руках книгу, новую или старую, он держит в руках одно из величайших чудес, созданных человеком. Немало вдохновенных слов о книге сказал Алексей Максимович Горький. Именно книги помогли маленькому Алёше Пешкову спастись от страшной жестокости жизни Мещанского Нижнего и стать большим писателем. Алексей Максимович потом признавал, «Всем хорошим во мне я обязан книгам». Он восхищался тем, что каждая книга рассказывает о жизни, что она всегда учит «Чему-нибудь новому, чего я не знал и не замечал в человеке». Горький говорил, «Совершенно невозможно понять человека, если не читать книг, которые о нем написаны». Недаром литературу называют «человековедением». «Хорошая книга делает нас внутренне богаче, раскрывает перед нами красоту окружающей природы, помогает понять жизнь». Сложный внутренний мир людей. Много книг, более 30, получил уже молодой читатель серии Библиотека юношества. На этот раз он познакомится с произведениями французской литературы XIX века. Она дала миру целое созвездие ярких имен Дюго, Дюма, Отец, Бальзак, Стендаль, «Мериме», Заля. Мапасан. В книгах этих писателей рассказывается о сложной и противоречивой жизни Франции XIX века. Писатели эти принадлежали к различным литературным направлениям. Среди них были романтики и реалисты. Романтики, такие как Гюго, Жорж Санд, создавали книги, в которых они стремились выразить свой жизненный идеал, свою мечту о гордом, сильном и свободном человеке. Так Маремэ восхищается свободолюбивый Кармен, а Стендаль героическим карбонарием Миссерили. Писатели Писатели-реалисты Бальзак, Мопассан и другие расковали суровую горькую правду о буржуазном мире, о царстве эгоизма и своей где нередко гибнет все хорошее и достойное. Эта тема многих произведений Мопассана. и в частности тех ярких по социальной остроте антибуржуазных его рассказов, которые помещены в настоящем сборнике и которые в наше время не утратили своей актуальности. Но мы любим и ценим лучших писателей прошлого, писателей-классиков, за то, что независимо от их принадлежности к романтикам или реалистам, им всегда было присуще Глубокое чувство жизненной правды. Им свойственны любовь и уважение к простому человеку, человеку труда, лучшие черты которого наиболее ярко раскрывались в трудные для их родины дни. Перечитайте новеллы Золя, Доде, Мопассана. Вспомните самоотверженный героизм защитников старой мельницы, осады мельницы Золя. непреклонное мужество папаши Милона и смелость дочери Лесничего, пленники Мапасана. XIX век — это время расцвета французского романа. Однако в творчестве каждого крупного писателя наряду с большими романами можно найти и небольшие по объему произведения, новеллы и повести. В этот сборник включены некоторые новеллы, крупнейших писателей Франции XIX века, наиболее ярко отражающие современную им социальную действительность. Эти произведения созданы и писателями, принадлежащими к французской романтической школе, и замечательными мастерами критического реализма. Но несмотря на различия творческих индивидуальностей этих писателей, на своеобразие и несхожесть их мировосприятия, Произведения, представленные в сборнике, объединены мечтой о благородных, свободолюбивых людях, о людях больших, сильных чувств, способных совершать героические, самоотверженные поступки. Книга знакомит со многими интересными, мужественными людьми, с самыми разнообразными человеческими характерами. Она показывает нам людей, принадлежащих к различным социальным слоям общества, Мастерство писателей помогает как бы воучию их увидеть и явственно зримо представить их себе. Нельзя не вспомнить еще и такое высказывание Алексея Максимовича Горького. Искусство изображения людей словами, искусство делать их речь живой и слышной, совершеннейшее мастерство диалога всегда изумляло меня у Бальзака, и французов. Хочется верить, что прочитав новеллы Бальзака, Стендаля, Заля и других писателей, читатель заинтересуется творчеством этих больших художников слова и обратится впоследствии и к другим их произведениям.